И паншин. Артур Кларк. Большая глубина. Где-то на свободе бродил убийца. В 900 километрах от побережья Гренландии вертолетный патруль заметил покачивавшийся на волнах огромный труп, вокруг которого расплывалось кровавое пятно. За несколько секунд была приведена в действие сложная система тревоги. Специалисты рисовали круги и передвигали фишки по карте Северной Атлантики. А Дон Берли, все еще протирая глаза с парасонья, безмолвно опускался на глубину в 20 морских саженей. Узор из зеленых индикаторов символизировал безопасность. Пока этот узор не менялся, пока ни одна из изумрудных звездочек не становилась рубиновой, С Доном и его крошечной подводной лодкой все было в порядке. Воздух, топливо, энергия. От этой триады зависела его жизнь. Если прекратится подача хотя бы чего-то одного, он опустится в стальном гробу в океанский Ил, как случилось с Джонни Тиндалом в позапрошлом сезоне. Но не было никаких причин для отказа систем. Дон убеждал себя, что случайности, которые можно предвидеть, никогда не происходят. Наклонившись к маленькой панели управления, он заговорил в микрофон. Суб 5 находилась достаточно близко к плавучей базе, чтобы поддерживать связь по радио, но вскоре предстояло перейти на ультразвуковой передатчик. Курс 255, скорость 50 узлов, глубина 20, полное покрытие зоны действия сонара. Приблизительное время до цели 70 минут. Буду докладывать каждые 10 минут. Конец связи. С Германа Мелвилла сразу же поступило подтверждение, уже ослабленное расстоянием. «Сообщение принято. Доброй охоты. Как там твои морские овчарки?» Дон да задумчиво пожевал губу. «Возможно, придется действовать одному». Он понятия не имел, где именно в радиусе 90 километров находятся Сьюзен и Бенч. Подая он знак, они бы последовали за ним, но вскоре отстали бы от лодки. Кроме того, возможно, он направлялся к стае убийц, и меньше всего ему хотелось подвергать опасности своих прекрасно обученных дельфинов. Так подсказывали ему здравый смысл и ответственность. Но, кроме того, он очень любил Сьюзен и Бенджа. «Слишком далеко до цели, и я не знаю, что меня там ждет», — ответил он. «Если прибуду на место, и они окажутся в зоне досягаемости, тогда, наверное, и свистну их». Подтверждение с плавучей базы было едва слышно, и Дон выключил радио. Пора было оглядеться. Приглушив свет, чтобы более отчетливо видеть показания радара, он надел полароидные очки и уставился на экран. Именно в такие моменты Дон ощущал себя божеством, способным держать в руках круг Атлантики диаметром в 35 километров и заглядывать в до сих пор неизведанные толщи на 3000 морских саженей вглубь. Медленно вращающийся луч неслышимого звука обшаривал окружающий мир в поисках друзей и врагов, скрытых вечной тьмой. Писк, слишком высокий даже для слуха летучих мышей, которые изобрели сонар на миллион лет раньше человека, пульсировал в водной ночи, и его слабое эхо возвращалось в виде сине-зеленых вспышек на экране. За свою долгую практику Дон научился читать их смысл без каких-либо усилий. В трехстах метрах под ним и до самого подводного горизонта простиралось живое покрывало, окутывавшее полмира. Подводные луга поднимались и опускались по мере движения Солнца по небу, всегда оставаясь на границе тьмы. Но дальние глубины его не интересовали. Стада, которые он охранял, и враги, которые их атаковали, обитали в верхних слоях океана. Дон щелкнул переключателем селектора глубины, и луч сонара сосредоточился на горизонтальной плоскости. Мерцающая картина океанской пучины исчезла, но теперь он мог более отчетливо видеть, что находится вокруг, в стратосфере океана. Светящееся облако в трех километрах впереди было косяком рыбы. Он не был уверен, знает ли о нем база, и сделал запись в журнале. На краю косяка виднелись отдельные крупные вспышки. Хищники, преследующие добычу, — часть бесконечного круговорота жизни и смерти. Но этот эпизод никак не касался Дона. Он искал более крупную дичь. Суб-5 двигалась на запад. Стальная игла, более быстрая и смертоносная, чем любое другое существо, странствовавшее по морям. Крошечная кабина, освещенная лишь мерцанием огней на приборной панели, слегка подрагивала из-за вращения турбин, отбрасывавших назад воду. Дон посмотрел на карту, размышляя, каким образом враг прорвался на этот раз. В защите Мирового океана до сих пор оставалось множество лазеек, и укрепить ее было жизненно важной задачей. Слабые электрические поля, создававшиеся между расположенными за много километров друг от друга генераторами, не всегда могли удержать на почтительном расстоянии голодных чудовищ. Они тоже учились. Порой они успевали проникнуть через открытое ограждение вместе с китами и устроить бойню до того, как кто-либо это обнаружит. Жалобно пискнул приемник дальнего действия, и Дон нажал кнопку «Расшифровка». Передавать речь с помощью ультразвукового луча было непрактично, благодаря чему на море вновь появилась морзянка. Дон так и не научился воспринимать ее на слух, но выпавшая из щели бумажная лента избавила его от такой необходимости. Вертолетный патруль докладывает, стадия 50-100 китов направляется курсом 95 градусов. Координаты x186475, y438034. Движется большой скоростью. Мелвилл. Конец. Дон начал наносить координаты на карту, но тут же увидел, что это ни к чему. На самом краю экрана появилась флотилия едва заметных огоньков. Он слегка подправил курс и двинулся навстречу приближающемуся стаду. Вертолетчики были правы, киты двигались быстро. Дон ощутил легкое волнение, поскольку это могло означать, что киты спасаются бегством, увлекая убийц в его сторону. Учитывая скорость их перемещения, они могли встретиться через пять минут. Он выключил двигатели, почувствовав, как сопротивление воды быстро останавливает его суденышка. Дон Берли, словно рыцарь в доспехах, заключенный в маленькую подлодку, находился на пятнадцать метров ниже волн Атлантики и проверял оружие. В такие моменты перед риском схватки ему часто приходил в голову один и тот же образ. Он ощущал родство со всеми пастухами, охранявшими стада с начала времен. Он был Давидом среди древних холмов Палестины, бдительно следившим, чтобы горные львы не поживились овцами его отца. Но намного ближе по времени и духу были для него люди, пасшие огромные стада коров на американских равнинах всего несколько поколений назад. Они бы поняли, в чем суть его работы, хоть его орудия и показались бы им чем-то из мира магии. Суть осталась та же, лишь масштабы другие. И ничего в сущности не менял тот факт, что животные, которых паздон весили почти сто тонн и путешествовали по бескрайним морским саваннам. Теперь до стада было меньше трех километров, и Дон ограничил движение луча сонара сектором впереди. Изображение на экране изменилось, превратившись в похожий на веер клин, по которому ходил туда-сюда ультразвуковой луч. Теперь Дон мог сосчитать каждого кита в стаде и даже примерно оценить его размеры. Наметанный глаз начал высматривать отставших. Дон так и не смог объяснить себе, чем вдруг привлекли его внимание четыре эха у южного края стада. Да, они держались слегка в стороне от остальных, но были и другие, которые отстали не меньше. Когда человек достаточно часто смотрит на экран сонара, у него появляется некое шестое чувство, которое позволяет извлечь из движущихся по экрану пятнышек несколько больше информации, чем кажется на первый взгляд. Почти бессознательно Дон потянулся к приборам, чтобы запустить турбины. Суб-5 едва тронулось с места, когда в корпус отдались три тяжелых удара, словно кто-то стучал в дверь, желая войти. «Будь я проклят!» — пробормотал Дон. «Ты-то здесь откуда?» Ему даже не требовалось включить телевизионный экран. Сигнал Бенджа он бы не спутал ни с чем. Дельфины, видимо, были где-то неподалеку и заметили его еще до того, как он подал охотничий призыв. В тысячный раз он восхитился их умом и преданностью забавно что природа дважды сыграла одну и ту же шутку на суше с собаками в океане с дельфинами почему эти изящные морские животные испытывали столь теплые чувства к людям которым мало чем были обязаны казалось род человеческий все же чего то стоит расспособен вдохновить на такую бескорыстную преданность В течение многих веков было известно, что дельфин, по крайней мере, не глупее собаки и способен выполнять достаточно сложные команды. Эксперимент все же продолжался, но в случае удачи древнее партнерство между пастухом и овчаркой могло обрести новое воплощение. Дон включил динамики на корпусе субмарины и заговорил со своими сопровождающими. Большинство издаваемых им звуков непосвященному показались бы бессмысленными, Они являлись результатом долгих исследований зоопсихологов из Всемирной продовольственной администрации. На всякий случай он отдал распоряжение дважды, а затем сверился с экраном сонара, убедившись, что Бенши Сьюзен следует за ним, как он и велел. Четыре эхо, привлекших его внимание, были теперь отчетливее и ближе, а основная часть китового стада ушла мимо него на восток. Столкновения он не боялся. Огромное животное, даже в панике, ощущали его присутствие с той же легкостью, как и он их, и с помощью подобных же средств. Дон подумал, не включить ли ультразвуковой маяк, он бы послужил им дополнительным ориентиром. Но его мог услышать и до сих пор неведомый враг. Сосредоточившись, он склонился над экраном, словно пытаясь усилием воли извлечь из него каждую частицу информации, какую только мог дать сонар. Два больших пятна двигались на некотором расстоянии друг от друга, одно из них сопровождали два спутника поменьше. Дон подумал, что, возможно, уже слишком поздно. Он легко мог представить себе смертельную подводную схватку, происходящую в полутора километрах отсюда. Эти два менее ярких пятнышка могли быть врагами акулами или касатками, которые терзали кита, в то время как его испуганный товарищ, не имеющий никакого оружия, кроме мощного хвоста, держался неподалеку. Теперь Дон уже находился достаточно близко, чтобы увидеть все воочию. Телекамера в носу Суб-5 всматривалась во мглу, но сперва не показывала ничего, кроме туманного облака планктона. Затем в середине экрана начали формироваться большой темный силуэт и два поменьше под ним. Дон видел то, что уже сообщил ему Санар. Более отчетливо, но лишь настолько, насколько позволяло здешнее освещение. Он почти сразу же понял свою ошибку. Два спутника были детенышами, а не акулами. Впервые в жизни он встретил кита с двумя отпрысками. Хотя бывали случаи, когда самка рождала и больше, прокормить она могла лишь двоих, из которых обычно выживал только один, более сильный. Дон с трудом подавил разочарование. Ошибившись, он потерял немало времени, и теперь нужно было начинать поиск сначала. Затем раздался отчаянный стук по корпусу, означавший опасность. Напугать Бенджа было нелегко, и Дон, сдав ободряющий возглас, развернул суб 5 на 180 градусов, чтобы обшарить камеры все вокруг. Когда она обратилась в сторону четвертого пятна на экране Сонара, которое, как он решил по размерам, был еще одним взрослым китом. Дон понял, что все-таки нашел то, что искал. «Господи!» — тихо проговорил он. «Не знал, что они бывают такими большими». Ему доводилось видеть акулы покрупнее, но все они были безобидными вегетарианцами. В этой же он с первого взгляда узнал гренландскую акулу, убийцу северных морей. Обычно они вырастали до 10 метров в длину, но этот экземпляр был больше, чем суб 5, 12 метров от морды до хвоста. Когда он ее заметил, акула уже направлялась к жертве. Как и подобает трусливому созданию, она нацелилась на одного из детенышей. Дон крикнул, призывая Бенджа и Сьюзан, и увидел, как они вырываются вперед, появившись в поле зрения камеры. Мимоходом, подумав о том, почему, собственно, дельфины так ненавидят акул, он убрал руки с приборов, настроив автопилот на цель. Маневрируя столь же проворно, как и любое другое морское существо ее размера, Суб-5 устремилась к акуле, позволив Дону сосредоточиться на оружие. Убийца настолько была поглощена охотой, что Бенж застал ее врасплох, протаранив ей голову сразу за левым глазом. Удар для Бенджа, похоже, оказался весьма болезненным. С твердым, как железо, рылом, движимым четвертью тонны мускулов со скоростью 90 км в час, не стоило шутить даже самому крупному обитателю морей. Акула описала невероятно крутую дугу, и Дон едва удержался в кресле, когда субмарина резко сменила курс. Если так продолжится дальше, нелегко будет воспользоваться скатом. Но, по крайней мере, убийца была сейчас чересчур занята другим, чтобы интересоваться детенышем. Бенш и Сьюзен донимали гигантскую рыбу, словно гончие, схватывающие за пятки разъяренного медведя. Они были достаточно проворны, чтобы не угодить в чудовищную пасть, и Дон не мог не восхититься тем, насколько согласованно они действуют. Когда одному требовалось всплыть, чтобы глотнуть воздуха, второй на минуту отступал до возобновления атаки. Судя по всему, акула не осознавала, что к ней приближается куда более опасный противник, и что дельфины — это лишь отвлекающий маневр. Дона она это вполне устраивала. Действовать дальше могло оказаться непросто, если только не удастся удерживать постоянный курс хотя бы секунд 15. В крайнем случае он мог воспользоваться маленькими реактивными торпедами. Если бы он был один и противостоял целой стае акул, он бы наверняка так и сделал. Но это был грубый прием, к тому же существовал способ и получше. Он предпочитал технику рапиры, техники ручной гранаты. Теперь их разделяло всего 15 метров, и расстояние быстро сокращалось. Лучшего шанса могло уже не представиться. Он нажал на пусковую кнопку. Из-под брюха субмарины вперед устремилось нечто, напоминавшее электрического ската. Дон убавил скорость судна, подходить ближе не было никакой нужды. Маленькое стреловидное подводное крыло шириной всего в метр двигалось намного быстрее, чем субмарина, и могло преодолеть расстояние до цели за считанные секунды. Скат тянул за собой тонкий провод, словно некий подводный паук, выпускающий паутину. По этому проводу передавалась энергия, приводившая скат в движение, и сигналы, направлявшие его к цели. Дон предоставил субмарину самой себе, полностью сосредоточившись на подводном снаряде. Скат реагировал на команды столь проворно, будто Дон правил вышкаленным рысаком. Акула заметила опасность меньше, чем за секунду до удара, и ее сбило с толку сходство снаряда с настоящим скатом, на что и рассчитывали его создатели. Прежде чем маленький мозг хищника успел осознать, что ни один скат себя не ведет так, снаряд сделал свое дело». Стальной дротик, выброшенный с помощью взрывного патрона, вонзился в грубую шкуру акулы, и огромная рыба отчаянно забилась. Дон быстро отплыл назад, поскольку удар ее хвоста мог отшвырнуть его, как горошину, и даже повредить субмарину. Ему больше ничего не оставалось делать, кроме как подозвать в микрофон своих верных помощников. Обреченная убийца изгибалась всем телом, пытаясь ухватить зубами отравленный дротик. Дон уже подтянул скат обратно в специальный отсек, довольный, что сумел вернуть снаряд невредимым. Без всякого сожаления он наблюдал, как большой рыбой постепенно овладевает паралич. Та явно слабела, бесцельно плавая взад-вперед, и один раз Дон еле избежал столкновения. Потеряв контроль за плавучестью, умирающая акула всплыла на поверхность. Дон не стал следовать за ней. Ждали дела поважнее. Он нашел самку с двумя детенышами в полутора километрах от места схватки и тщательно их осмотрел. Они нисколько не пострадали, так что не было никакой необходимости вызывать ветеринаров в особой двухместной субмарине, способных справиться с любой китовой напастью, и унять боли в желудке, и провести кесарево сечение. Дон записал номер матери, такие номера оставились сразу за ластами. Детеныши, судя по размерам, родились в этом сезоне, и номеров еще не получили. Некоторое время Дон наблюдал за ними. Их больше ничто не тревожило, и сонар показывал, что все стадо прекратило паническое бегство. «Откуда они узнали, что произошло?» — подумалось Дону. «Об общении между китами уже многое было известно, но кое-что до сих пор оставалось тайной». «Надеюсь, старушка, ты оценишь, что я для тебя сделал», — пробормотал он. Затем, еще раз полюбовавшись пятидесятью тоннами материнской любви, он сбросил воду из цистерн и всплыл на поверхность. Океан был спокойным, так что Дон открыл люк и высунул голову из маленькой башенки. Вода плескалась всего в нескольких сантиметрах ниже, и время от времени волна пыталась его захлестнуть. Впрочем, особой опасности это не представляло, поскольку он сидел в люке так плотно, что служил вполне действенной затычкой. В пятнадцати метрах от него на поверхности покачивалась длинная, стального цвета туша, похожая на перевернутую лодку. Дон задумчиво посмотрел на мертвую акулу, что-то подсчитывая в уме. Тварь подобных размеров вполне могла представлять немалую ценность. Если повезет, есть шанс получить двойное вознаграждение. Через пару минут он собирался отрапортовать по радио, а пока наслаждался свежим воздухом Атлантики и синевой небо над головой. Из глубины выстрелила серая молния и ухнула обратно в воду, осыпав Дона дождем брызг. Бендж всего лишь хотел привлечь к себе внимание. Секунду спустя дельфин подплыл к башенке, так что Дон смог дотянуться и погладить его по голове. На Дона смотрели большие умные глаза. Было ли это лишь игрой воображения, или в их глубине и в самом деле блестели почти человеческие искорки веселья? Сьюзен, как обычно, осторожно кружила поодаль пока в ней не взыграла ревность, и она оттолкнула Бенджа в сторону. Дон беспристрастно одарил лаской обоих, извиняясь, что ему нечего им дать. Он решил, что исправит оплошность, как только вернется на Герман Мелвилл. «Я снова поплаваю вместе с вами», — пообещал он, — «если будете себя хорошо вести». Он задумчиво потёр большую царапину, след от излишней игривости Бенджа, и подумал, не слишком он уже стар для подобных забав. «Пора домой». Твердо сказал Дон, соскользнул в кабину и захлопнул люк. Внезапно он понял, что очень голоден и надо бы, наконец, позавтракать. Мало кто в мире больше его заслуживал права на завтрак. Он спас для человечества больше тонн мяса, жира и молока, чем можно себе представить. Дон Берли был счастливым воином, возвращавшимся домой с битвы в войне, которую человечеству приходилось вести день ото дня. Дон принадлежал к числу тех, благодаря кому призрак голода держался на безопасном отдалении, призрак голода, угрожавшего людям в прежние времена, но отступившего с тех пор, как на огромных планктонных фермах начали собирать урожай в миллионы тонн протеина, и стада китов подчинились новым хозяевам. После стольких лет человек вернулся в море. Пока океаны не замерзнут, он никогда больше не будет голодать». Прокладывая курс, Дон посмотрел на экран сонара. Он улыбнулся, увидев два пятна рядом с центральной точкой, обозначавшей его суденышко. «Все верно, ребята. Мы, млекопитающие, должны держаться вместе». Затем он включил автопилот и откинулся на спинку кресла. Вскоре Бенч и Сьюзен услышали необычный звук, становившийся то громче, то тише, на фоне гудения турбин. Он проникал сквозь толстые стены Суб-5 и лишь чувствовал